Его фрегат шел во главе флотилии. Справа и чуть позади плыли стриж и бригантина лавалетта. Слева дятел и дрост, а за ними тянулась дюжина орденских галер, больших низкобортных судов с орудиями на палубах. Галеры глубоко сидели в воде. На каждой сотне солдат со всем снаряжением, больше десятка лошадей, запасы пороха и провианта. Шли они не быстро, делали узла четыре,